Глава 14. За спиной Никто не знает предела силы навьих существ. Никто не забирался в глупых территории дальше десятка километров. Поэтому при общении с любым существом с той стороны нужно помнить, что никогда и никого нельзя недооценивать. Книга Почтарей «Тогда...» — Настя на мгновение задумалась над новым претендентом в главное подозреваемое. «Может быть, лихо скрывается под образом местной ведьмы? Той, для которой, твердята с некрасом, печень аспида добыли? А что? Я слышала на Востоке это частый прием — прятать большое преступление в малом. Кто-то ее в принципе не подозревает. Те, кто подглядел что-то странное, думают, что перед ними обычная слабая ведьма, а настоящего двоедушника никто и никогда не заметит». Настя гордо вскинула голову, как бы бросая вызов каждому, кто посмеет усомниться в ее новой и такой красивой догадке. «Такое тоже возможно», — одобрительно кивнул почтарь. «Только в следующий раз лучше старайся не искать слишком сложное объяснение. В книгах или рассказах о дальних странах такое к месту, а вот в реальности объяснения обычно самые простые и банальные. Но, тем не менее, как я уже говорил, каждого из тех, кого ты назвала, мы проверим. И начнем, наверное, с наших друзей-почтарей». «А то, знаешь ли, самые неприятные варианты лучше отмести в первую очередь, да и немного печени Аспида нам пригодится». «Зачем?» – живо поинтересовалась девочка. «В бою поможет», – объяснил Олег. «Аспид тоже змей. Его кровь, если капнуть заранее на одежду двоедушника, поможет кувшинке обойти его защиту. И уж поверь, столь древние существа умеют сражаться, и без этого нам придется туго». «Ну, а сама печень – это для нас». Кувшинка в боевой форме очень сильно может повредить даже того, кто ее просто держит. А так проглотишь кусочек, и хотя бы минут десять можно будет не беспокоиться о последствиях. «Ого, даже не слышала никогда о подобных свойствах», — честно призналась ведунья. «Потому что слишком редко кому-то удается убить Аспида». Улыбнулся Олег и вдруг замер, схватив девочку за руку. «Не оборачивайся». Малова чуть было машинально не спросила, почему, но вовремя осеклась. Позади них кто-то стоял, а обе кобылицы, еще полминуты назад спокойно пашившиеся в траве, пятили в сторону дороги и тревожно ржали, а в воздухе сам собой начал подниматься холодный туман. «Приветствую, путники!» – раздался нудный гнусавый голос. «Куда путь держите?» «Молчи!» – одними губами произнес Олег, и по спине Насти пробежал холодок. «Ну да возьмите меня с собой!» Голос неизвестного существа на сей раз звучал довольно, словно он встретил старых друзей. «Вы ведь в кокошнике направляетесь? Или в Труново? Куда? Скажите, куда? Ну скажите!» Олег в мыслях проклинал сегодняшний день. Ведь как часто люди даже в приграничье встречают настоящих духов? Не тех, которые призраки убитых людей, а тех, кто являются дыханием мараны, и кого необычными наговорами и даже золотым кинжалом никак не отогнать. Последний раз о них говорили лет десять назад. И вот сегодня именно ему повезло опять столкнуться с настоящим духом. А это определенно был именно он, потому что другой причины для тумана прямо посреди солнечного дня просто нет. «Эй, чего вы молчите? Ответьте!» В голосе духа появились угрожающие нотки, но бояться пока не стоило. Почтарь продолжал игнорировать голос из-за спины, параллельно пытаясь вспомнить все, что ему было известно об этих существах. Итак, последние, несмотря на всю свою огромную силу, почти никогда не нападали сразу, а предпочитали подойти вот так вот со спины и попробовать завести разговор. Умные люди в таких случаях уверенно шли вперед и не оборачивались, выслушивая нытье духа, перемежающиеся с проклятиями и угрозами. Шли, терпели и в конце концов отрывались от этого уродливого порождения навис внешностью обычного человека, но с непропорционально огромными чертами лица и выступающими через полупрозрачное тело суставами. А вот те, кто попадался на удочку духа и поворачивался, сражаться ли, умолять о пощаде или пытаться договориться, умирали практически сразу. «Главное, чтобы малого сейчас не сглупило», – с тревогой думал Олег, чтобы не решило одолеть его при помощи ведунских приемов, потому что если на обычную нечий силу девочки скорее всего, хватило бы, то тут по факту проявление самой Нави, а от нее предпочитают держаться подальше даже волхвы и великие ведуны. Один Олег уже бы давно скакал на кобыле в сторону аркобиц, но ему нужно было уйти, прихватив с собой Настю. Что делать? Просто встать и запрыгнув на лошадь ускакать? Легко сказать. Вон они как бесятся, лошади так. Их еще поймать, нужно удержать и при этом еще к духу не повернуться. Он ведь собака по пятам преследовать будет их еще долго. Насчет три... Еле слышно прошептал почтарь Насти, пока навье создание, перейдя на злобное шипение, угрожало им жестокими карами. «Если через секунду не обернулся не ответят на вопросы». «Раз, два...» «Прикрой глаза!» Мешочек с разрыв травой полетел на звук голоса духа, раздался хлопок, резко запахло дымом. Настя взвизгнула, а Олег, плеснув за спину каким-то зельем, крикнул «Три!» Оба вскочили и помчались к лошадям. Одна кобылица, заржав и вскочив на дыбы, резко рванулась в сторону и помчалась по полю. Вторая оказалась храбрее и лишь фыркала, отступая. Олег уверенно схватил уздечку. Задержав животное, подтолкнул Малову. Возможно, чересчур резко, но та не обратила на грубость внимания и буквально взлетела в седло. Почтарь прыгнул следом и ударил кобылицу по бокам, отправляя с места в карьер. Лошадь трясло на ходу так, что Настя тратила все силы, чтобы не вылететь из седла. Но, несмотря на это, девочка извернулась и всего на секунду, но бросила взгляд туда, где они еще недавно перекусывали в траве, и увидела скрючившуюся пародию на человека. Полупрозрачный, худой и узловатый, с длинными руками-граблями, с уставами, похожими на шарниры. Но самым отвратительным, что по-настоящему напугало девочку, оказалось лицо с выпученными, почти вываливающимися из орбит глазами, длиннющим носом, покрытым гнойными струпьями, шевелящимися ушами-лопухами и широким тонкогубым ртом. Твою же дня Девочку это зрелище так заворожило, что она как сквозь вату услышала ругательство почтаря. Аж! Оглушительно взвыл дух, словно разрывая себе голову напополам широко распахнутой пастью. Почувствовав взгляд девочки, он словно обрел новые силы. Совершив немыслимый прыжок, в мгновение ока оказался возле кобылицы, целясь в Настю полным гнилых зубов ртом. Лошадь споткнулась, не успев как следует разогнаться и обреченно заржав. Челюсти духа, обдав почтаря девочку вонью, словно из выгребной ямы, бессильно щелкнули в воздухе, лишь слегка оцарапав левый сапог ведунь. «Разве духи могут быть такими реальными?» Эта мысль билась в голове у Насти, мешая девочке собраться силами и хоть что-то сделать, чтобы прикрыться от новой неминуемой атаки. «Во имя Перуна!» А вот почтарь, казалось, ни капли не растерялся. Совершенно неожиданно выкрикнув имя бога воинов и молний, он выхватил полученную от ведьмы деревянный меч кувшинку и с размаху, словно обычной дубинкой, заехал духу прямо по шее. Раздался треск и голова ей твари заломилась на бок под неестественным углом, а само чудовище сделало несколько шагов вслепую и упало под ноги лошади. Испуганное животное тут же отпрыгнуло в сторону и бросилось галопом, даже не думая останавливаться или слушаться команд своего всадника. Впрочем, и Олег, несмотря на свой успех, не особо спешил это делать, желая оказаться как можно дальше от опасного места. «Надо же, получилось!» – пробормотал почтарь, придирчиво осматривая свою правую ладонь. «Отрубить не отрубил, но шею сломал. Такой даже духа Нави задержит, и, главное, рука цела!» Громко и с чувством протянула Настя, не услышав, что говорил Олег. Как ты его ловко, а? Почти как княжеский ратник, а настоящим мечом бы и вовсе обезглавил. Их же не я его убила! Опять список открыть не получилось. В голосе девочки смешалось восхищение почтарем, который, как ей показалось, расчетливо рубанул чудовище по шее, и досадой от того, что счет необходимый ей дюжины, снова не удалось начать. Подожди, а зачем ты перу напоминал? «Неожиданно Настя задумалась, а потом на ее лице появилось искреннее беспокойство. А ты говорил, что без печени Аспида опасно использовать кувшинку? Зачем ты ее убил? Неужели чем-то попроще нельзя было справиться? Или это из-за того, что я растерялась?» «Ты тут ни при чем». Почталь как раз успел отойти от горячки скротичной схватки и успокоил девочку. А потом в двух словах рассказал, с кем именно они только что столкнулись. Так что, с одной стороны, если бы ты не обернулась, то никакого нападения бы не произошло. Но с другой, попробуй ты дать ему сдачи, все было бы только хуже. Что же касается Перуна, это такая небольшая воинская хитрость. Выкрикнув имя Бога, можно получить его благословение. А повелитель молний как раз терпеть не может духов. Вот я и предположил, что в таком случае велик шанс, что он откликнется. «И как?» Настя огляделась по сторонам, словно проверяя, не заглянул ли к ним на самом деле настоящий бог. «Рука цела!» – почтарь показал ладонь, которая сжимал кувшинку во время удара по духу. «Значит, повезло, и благословение сработало!» Дальше они какое-то время ехали молча. Лошадь за эти минуты уже окончательно успокоилась, и сейчас шла неспешно уверенной рысью. Почтарь крутил головой, силясь обнаружить вторую кобылицу, но пока тщетно. «Олег!» – ведунья неожиданно взволнованно позвала своего спутника. «А я вот подумала, какова вероятность того, что этот дух наткнулся на нас случайно? Ведь не очень же высокая!» «Все правильно!» – мрачно подтвердил почтарь, неожиданно заметив, как их нагоняет сбежавшая до этого запасная лошадь. Олег тут же проверил ладанку на поясе, но искра легко проскочила. И они вместе с Настей одновременно с облегчением выдохнули. «Значит, это действительно просто лошадь!» Похоже, кувшинка серьезно повредила духа, раз он не стал срывать на ней злость. Почтарь направил их кобылицу навстречу беглянке. «Еще бы, ты ему так вмазала, аж голова на бок!» Настя сначала вспыхнула от воспоминаний, но потом быстро поняла, что ее спутник только что пытался сменить тему разговора. «Подожди, так а что насчет шанса встречи с таким духом? Ты согласился, что это было маловероятно, но тогда... Тогда я думаю, что его вполне могли отправить по нашему следу». «Кто-то, кто пока сам не может это сделать. Например, наш двоедушник». Почтарю не очень хотела вслух обсуждать такие темы, но и обманывать свою спутницу он не видел никакого смысла. «Считаешь, он за нами следит?» Настя аж вздрогнула от озвученного предположения. «Не обязательно», – пожал плечами почтарь. «В деревне хоть и все в основном попрятались, но видели, что мы уезжаем». «Да и мы мог кому-то не со зла сболтнуть. А увидев, по какой дороге мы поскакали, нетрудно и наш путь примерно угадать. Как бы то ни было, он не отстанет. Так что выманивать его надо и убивать поскорей. Но сначала к твердяти. «Это точно!» Настя с опаской посмотрела на правую руку почтаря, раздумывая, что с ним могло случиться при использовании кувшинки, если бы Олегу не хватило опыта и смекалки, чтобы вовремя прикрыть себя божественным благословением. «Нет, определенно в таких делах нельзя полагаться на случайность». Тем временем сбежавшая кобылица, увидев свою товарку, успокоилась и пристроилась позади, труся в паре метров. Олег и Настя же теперь все чаще оглядывались по сторонам, встревоженные неожиданным нападением духа Наби, И успокоились только, когда въехали в оковицы. В отличие от хмурого утра, народу на улицах было гораздо больше, хотя общая тревожность с лиц так и не спала. Люди старались подолгу не задерживаться на месте, а на почтаря с виду верхом бросали странные противоречивые взгляды со смесью недоверия и надежды. Слышь, малой! Окликнул Олег какого-то деловито вышагивающего парнишку. Почтари на месте! Василину видел у приюта одобрение. Охотно ответил тот. Остальные, наверное, там же. Ха-ха! Вот тут ничего не изменилось. И раньше наши там собирались, и сейчас тоже. Слегка посмеялся, покачав головой «почтарь». За прошедшее после скоротечного сражения с духом время он успел прийти в себя, собраться и подготовиться к тому, чтобы дальше действовать в своей спокойной и немного отстраненной манере. «Разве это плохо?» – отозвалась девочка. «Слишком предсказуемо!» Олег покачал головой, показывая, что сам он подобного поведения не одобряет. И Настя прекрасно его поняла. «Если за тобой может охотиться кто-то из НАВИ, то не стоит упрощать ему задачу, помогая понять, где и когда тебе искать». Басовитый хохот они услышали сразу же, как только подъехали к приюту Добрыни. Не узнать голос Чернобородова Твердяты было сложно. Его моментально определила даже Настя, которая лишь один раз видела этого шумного почтаря. «Пойдем проведаем старого друга», — сказал Олег, привязав лошадей у крыльца. Настя вздохнула, едва представив, что может твориться в этой простецкой харчевни, но решила терпеть. Все-таки за неполные два дня с почтарем она уже почувствовала себя более опытной, так что за добрые знания о приграничье можно и заплатить собственным комфортом. Главное, чтобы это не становилось системой. «Привет, вердята!» Громогласно поздоровался Олег с бардачом, буквально нависшим на барной стойке. «Привет, добрые братья почтари! И не менее добрые все остальные!» Посетители, которых было около полутора десятков человек, ответили нестройно, но искренне. Чернобородый повернулся на голос Олега, открыв пространство за стойкой. И оказалось, что в качестве радушного хозяина сегодня не неизвестный Добрыня, а коротко стриженная женщина, почтарь Василина. «Чего налить, Олег?» Добродушно поинтересовалась она своим глубоким мягким голосом, с трудом вяжущимся с ее брутальной внешностью. «А тебе, боярыня?» Кто-то хохотнул, но беззлобно, и Малова решила никак не выдавать своего истинного отношения к этому месту. К слову, оказалось оно не таким уж кошмарным, как нарисовала в своем воображении девочка. Тяжелые дубовые столы и стулья были на удивление чистыми. Бревенчатые стены украшали резные фигуры животных, выполненные с высокого уровня мастерством. Вот только запах в приюте добры не стоял тяжелый. Сразу было видно, что его ты не придворная свита великого князя, а люди, чаще бывающие на природе, чем в чистом помещении. — Налей нам с твердятой по сбитню, Василина! — сделал заказ Олег. — И к вас, Анастасии, все на мой счет! — Сделаем! — улыбнулась женщина-почтарь и скрылась за стойкой, ныряя куда-то в нижние шкафчики. «Ха -ха — Ха-ха! — ощерил зубы твердята, искренне заинтересовавшись неожиданной щедростью Олега. Почтарь и ведунья усили за свободный стол, причем Олег сделал девочке знак, чтобы она расположилась именно с ним на одной стороне, а напротив уселся в вальяжно подошедший к их столу бородач. «Чем могу помочь, брат-почтарь?» Твердята уставился на спутника Маловой немигающим взором. Затаил злобу, понял Олег. «Естественно, такое унижение, какое испытал Чернобородый, когда его вывели на чистую воду, трудно быстро забыть». Но мстить твердят вряд ли будет, он далеко не глуп. Напротив, какое-то время будет максимально вежлив, обходителен и отзывчив. Репутация почтаря многое дает ему, и запятнанную лучше как можно быстрее очистить. — Я насчет Аспида, — начал было Олег, и бородач, пригнувшись, перебил его, заговорив едва слышно. — Послушай, Локов, ты и так меня достаточно унизил, тебе мало? Почтарь, бросив беглый взгляд, заметил, что руки твердят и заметно дрожали, хоть он и крепко сцепил их друг с другом еще и сверху своей огромной тушей навалился. В этот момент Василина принесла заказ, ловко поставив три запотевшие кружки. Одну с темным квасом и две с искрящимся золотистым сбитнем. И не пролив ни капли. — Хватит уже, Олег! Дождавшись, когда уйдет Василина, сказал бородач и схватил свою кружку. — Говори прямо, чего тебе надо! — Кровь и печень аспида, что ты привез с той стороны ведьми. спокойно ответил Олег. — Я ж тебя знаю, твердята. Ты в любом случае припрятал немножко для себя. Может, и так? с вызовом бросил бородач, откинувшись на спинку стула, и гулко звякнув кружкой по столу. Тебе-то что? Нужна помощь, брат-почтарь! И вновь Олег говорил спокойно, не поддаваясь на эмоции своего собеседника, а Малова с интересом следила за происходящим. Брат-почтарь! Девочка неожиданно задумалась о том, как звучала эта фраза в устах ее спутника. Одновременно и как вежливое стандартное обращение, и как вызов. Мол, докажи, что я не зря с тобой разговариваю, что достоин своего звания. И как у Олега, вроде бы обычного почтаря, получается так себя поставить.